Глава 4. Кухонный автомат выдал еще один лежалый бутерброд. Машина явно напрашивалась на списание и переселение на свалку вместе с чашкой жизненького тепловатого шоколада. Я угрюмо похрустел сухарем, похлебал коричневой бурды и отправился искать спальню. Ее дверь обнаружилась посередине коридора. В спальне работал кондиционер, но окно оказалось не запертым. Я растворил его и глотнул прохладного ночного воздуха. По небосводу ползла луна вслед за тремя уже взошедшими и бросала причудливые тени. Эх, сейчас бы на подоконник да в сад! Я бы скрылся еще до того, как поднялась тревога, чтобы скончаться через 29 дней. Небольшое возлияние в тюремной камере гарантировало Галактической Лиге мою лояльность и активное сотрудничество. Однако вот вопрос, удастся ли мне осуществить такую сложную операцию в столь сжатые сроки? Но выбирать не приходится, учитывая последствия. Я несколько раз глубоко и неровно вздохнул, закрыл окно и улегся на койку. Что ни говорить, денек выдался ни из коротких. Утром я отпер замок на пульте управления кухонного автомата, и уже заканчивал возню с проводами, когда вошел адмирал Бенбоу. Можно вежливо поинтересоваться, какого хрена ты тут делаешь. Разве это не очевидно? Добиваюсь от подлого агрегата чего-нибудь получше бутербродов с заплесневелым сыром. Готово. Я хлопнул панелью и отстучал на клавиатуре заказ. Спустя мгновение появилась чашка горячего ароматного кофе, а за ней сочный дымящийся свинобургер. Адмирал кивнул. «Годится. Сделай из себе. И рассказывай, что задумал». Я решил не упрямиться и заговорил с набитым ртом. «Мы собираемся потратить немного кредитов из денежной горы, которую предоставили в наше распоряжение. Прежде всего, позаботимся о рекламе. Я имею в виду интервью, ревью, сплетни и тому подобное, чтобы слухи о новых поп-звездах галактики разнеслись по всем планетам. Он скривился и прорычал. Да провалиться тебе в годе, с какие еще поп-звезды? Крутейшая поп-группа с названием. С каким еще названием? Не знаю, не придумал пока. Что-нибудь броское, запоминающееся, из ряда вон. Я улыбнулся и с воодушевлением поднял палец. О, вы готовы? Группа стальные крысы. Почему крысы? А почему нет? Адмирал расстроился. Недовольная гримаса сменилась злобным оскалом, и он прокурорски навел на меня палец. «Еще кофе? Потом или ты все объяснишь, или я тебя прикончу». «Спокойствие, адмирал, спокойствие! В вашем возрасте не следует забывать об артериальном давлении. Я говорю о высадке на Лея Кукаю со всем необходимым снаряжением и сильной вооруженной поддержкой. Мы создадим ансамбль под названием «Стальные крысы». Что еще за ансамбль? Один из музыкантов перед вами, а остальных подберете вы. Кажется, вы говорили, что командуете флотской контрразведкой. Говорил командую. Вот и покопайтесь в кадрах. Пусть кто-нибудь из технической обслуги просмотрит личные дела всех оперативников цивилизованной вселенной, имеющих боевой опыт, вплоть до отставников. «Уверен, долго искать не придется, поскольку нас интересует лишь одно — музыкальные наклонности. Кто играет на музыкальном инструменте, поет, пляшет, свистит или хотя бы мелодично гудит, дайте список мне, и у нас будет ансамбль». Он кивнул, едва не макнув подбородок в кофе. «Кажется, твое предложение не такой уж бред. Поп-группа из агентов контрразведки» но потребуется время, чтобы их собрать, организовать, натаскать. Это еще зачем? Вот болван. Чтобы они нормально пели. Господи, да кто разберется? Вы когда-нибудь вникали в кантри и музыку угольных копий? Прислушивались, как в регии и ее плутониевым мальчикам? Усек. Значит, мы соберем группу, и расхвалим ее на весь свет, чтобы они ней прознали лаеку кайцы, и услышали музыку, и захотели еще. Гастроли? Невозможно. Карантин. В этом-то и заключается изящество моего плана, адмирал. Как только крысы прославятся на всю галактику, они совершат какое-нибудь преступление, столь ужасное, что будут немедленно сосланы на планету тюрьму, где их встретят с распростертыми объятиями, ни о чем не подозревая, и где они проведут расследование и найдут изделия чужой расы, после чего я смогу получить противоядие. И вот еще что. Прежде чем я возьмусь за дело, позаботьтесь, чтобы мне выдали три миллиона межзвездных кредитов в новеньких монетах здешней чеканки. Исключено, прорычал он. Расходы оплачиваются по мере их возникновения. Вы недопоняли. Речь идет о моем гонораре. Все накладные расходы сверх этой суммы. Или платите, или... Или что? Или через 29 дней я умру. Операция будет провалена, а вы получите черную метку в послужном списке. Шкурный интерес подтолкнул адмирала к мгновенному решению. Почему бы и нет? Эти перегруженные финансами академики вполне могут позволить себе такую трату. Они ее даже не заметят. Ладно. Ладно. Будет тебе список кандидатов. Он отстегнул от пояса телефон, проорал в него многозначный номер, затем пролаял несколько кратких приказов. Я еще кофе не успел допить, а в кабинете очухался принтер и загудел, складывая в стопку отпечатанные листы. Мы просмотрели их и понаставили у ему галочек. Имен в списке не было, их заменяла буквенно-цифровая абракадабра. Наконец я вручил листы адмиралу. «Нам нужны полные личные дела всех отмеченных. Это совершенно секретная информация, но вы, адмирал, и можете ее получить».